Подобно полосатым мунгу, их невмоны, самые крупные из мангуст, до метра длиной, но высотой лишь 20 см, живут дружной семьей. Охотятся, когда дети подрастут, так впереди крадется пряча в тени кустов за буграми, травами папаша их невмон. За ним вплотную мать, за ней тоже вплотную, и повторяя все ее повороты, молодые их невмоны. Кто видел их, казалось, будто большая змея ползет по земле. Ихневмон — по-древнеегипетски сыщик. Тысячелетиями египтяне свято почитали его за мужество, за истребление змей и крокодильих яиц. Ихневмон — житель Северной Африки, Малой Азии и Южной Европы, Испания, Далмация. В Центральной Южной Африке живет Ахангель. Болотная или водяная мангустая. Она более высоконогая, чем их невмон, и почти черная. Плавает и ныряет отлично, а потенциально развивающиеся под скорлупой яиц потомства крокодилов истребляет еще эффективнее, чем священный сыщик. По этой причине крокодили самки постоянно дежурят у своих яиц. Только это спасает их от черных мангустов. Птица не крокодил. Немногих из них мангусты боятся, и потому воруют птичьи яйца смело. Повадка у них такая. Берут яйцо в передние лапы, на задних вытягиваются как можно выше и роняют на землю с высоты своего роста. Оно, понятно, разобьется, и тогда мангуста лижет желток и белок. У мангуст почти у каждой своя, Врожденная манера колоть яйца. Некоторые, зажав яйцо не передними, а задними лапами, бьют его, пятясь о камень или дерево. К мангустам близки сурикаты. Зверьки особенные. Внешне напоминают немного лемуров. В забавных позах, став на цыпочки, вытягиваются и подпирают себя хвостом. Греются они на солнце. Или высматривают тревожно врагов в сухих степях Южной Африки. Живут не в одиночку, а колониями. У каждой семьи своя нора. Но все норы неподалеку. Ночью спят в подземельях. Днем сидят у нор по сурчиному, столбиками, сложив передние лапки на груди, греются, переругиваются. Или, отойдя, недалеко копаются в земле, ищут личинок. Насекомых, пауков, сороконожек, разные коренья и, конечно, если попадутся, птичьи яйца. С монгустами связана одна поучительная история, которая должна служить примером того, что не всякая климатизация априори хороша. На остров Ямайку и некоторые другие острова Карибского моря белые плантаторы завезли в свое время очень ядовитых змей — жарарок. Цель у них была такая — черные рабы убегают в леса и болота, прячутся там. Так вот, чтобы беглецам жизни от ядовитых гадов на воле не было, привезли змей из Южной Америки и на островах выпустили. Те вскоре так здесь размножились, что и белым в их гасиендах житья не стало от змей. Тут расплодились на Ямайке и крысы, Гибла от них пятая часть урожая сахарного тростника. Решив теперь покончить и с крысами, и со змеями, привезли в 1844 году на Ямайку гигантских жаб. У них была репутация отчаянных пожирателей молодых крыс и змей. Но оказанного им доверия жабы не оправдали. Наконец, в 1872 году кому-то пришла идея обратиться за помощью к мангустам. Привезли четырех самцов и пятерых самок. Они быстро прижились и расплодились. Через десять лет их потомки съели уже всех крыс, но не всех змей, так как более быстрые в атаках, чем кобры и гадюки, змеиного света из схватки с мангустами часто выходят победителями. Принялись тогда мангусты, уничтожать поросят, ягнят, кошек, водосвинок, щелезубов, ящериц, птиц, и вскоре стали истинной казнью египетской для всего живого на острове. На Фидже тоже акклиматизировали мангуст, но с пользой для дела или нет, неясно. Гиена, гермафродит, гиен четыре вида. Земляной волк. Пятнистая, полосатая и бурые гиены. Земляной волк. Равнины Африки к югу от Эфиопии. Пятнистая гиена. Африка к югу от Сахары. Полосатая северо-восточная Африка. Аравия. Передняя и Средняя Азия. Большая часть Закавказья и Индия. Бурая гиена. Южная Африка. Одно время считали гиен родичами собак. Теперь систематике отделили гиен от псовых и соединили в одно надсемейство с виверровыми и кошачьими. Геологически сравнительно недавно, около 10 миллионов лет назад, эволюционируя, развился род гиен, отделившись, по-видимому, от каких-то древних виверровых. Земляной волк до сих пор сохраняет много атеристических черт тех дальних предков. По этой причине некоторые систематики полагают, что лучше зачислить его не в семейство гиен, а к виверовом. Внешне, однако, эта гиена, впрочем, небольшая, полметра в плечах, буровато-серая, с темными полосами. Земляной волк роет норы сам или занимает чужие. Днем в них таится, ночью, нерезво галопируя рыскает в поисках жуков-термитников. Не падаль, а насекомые и некоторые растения его пища Зубы у земляного волка недоразвитые. Платоядных нет, а ложнокоренные и коренные лишь тупые бугорки, что типично для насекомоядных. Земляные волки бродят ночами в одиночестве либо парами, реже полдюжины их собираются в стае. Звери пугливые. Самая эффективная оборона — вонючая струя из-под хвостовых желез. Другие гиены образом жизни похожи. Это всем известные трупоеды. Их мощные челюсти развивают давление в 5000 атмосфер и способны раздробить черепа и трубчатые кости буйволов и бегемотов. Поэтому даже с ручной гиеной играть нужно осторожно. Шутя без злого умысла, может она начисто отхватить пальцы. Случилось такое однажды в Бернском зоопарке. Когда голодно охотятся гиены за гоном на антилоп. но бегают плохо, и удача им сопутствует редко. Некоторые охотники утверждают, все дряхлые львы кончают жизнь в челюстях и желудках гиен. Иногда и леопардов загоняют пятнистые гиены на деревья. Дьявольский смех гиен, особенно жуткий у пятнистых, похож на дикий хохот умалишенного. Эволюция наделила пятнистых гиен – Странным, небывалым и непонятным свойством, их самцы и самки неразличимы даже по тем внешним органам, которые у всех зверей ясно свидетельствуют об их мужской и женской принадлежности. У самок пятнистых гиен детородные члены самцов со всеми специфическими их атрибутами. Лишь немногие знатоки, годами изучавшие и разводившие в неволе гиен, способны, внимательно осмотрев, пятнистую гиену, узнать, самец она или самка. Это поразительное сходство породило немало мифов и легенд. Давно утверждалось, гиены — гермафродиты, и каждый из них периодически функционирует то, как самец, то, как самка. На самом же деле зачатие деторождения у самых пятнистых гиен совершается и происходит через, казалось бы, совершенно Непригодные для рождения ложно-мужские органы. Рожают гиены после почти четырехмесячной беременности двух щенков, довольно крупных. Зачем эволюции понадобился этот странный эксперимент с ложным гермафродитизмом, неясно. Почему льва царем зверей назвали? Лев. царь. Кто с этим не согласится? Достоверные охотники вроде Тартарена и Староскона в помазанности льва не сомневаются. Но другие, как, например, Джон Хантер, в начале знаменитый истребитель зверья Африки, а затем не менее знаменитый его защитник и автор увлекательных охотничьих рассказов, достоинство льва умоляют. не признавая его самым опасным зверем. Но хантер может так думать. Он уничтожил полторы тысячи львов. Он однажды за ночь 18 львов убил. Он, наконец, один из немногих живших на земле, был свидетелем того, как над львами одержали победу ослы. Вот короткое изложение факта. В сафари... Караван с охотничьими грузами двигался по Африке. Так получилось, что насильщики-туземцы несли тяжести, а несколько ослов были навьючены бидонами из-под молока.